А рядом с этим высшим миром совсем близко помещается суровый, железный и кирпичный бизнес-центр, всегда страшноватый американский деловой центр, где все доман упоминают пожарные сараи, где зарабатывают деньги не только что описанную идею. Между этими двумя частями такая жестокая разница, что вначале не верится. Действительно, ли они находятся в одном городе. Ой, они всегда вместе. Именно от того так страшен деловой центр, что все силы его уходят на создание идиллии для богатых людей. И очень много можно понять, побывав в маленьком городе. Всё равно, где его смотреть на востоке, на западе или на юге это будет одно и то же. У машины несется по дороге, мелькают городки. Какие пышные названия! Сиракузы, Помпеи, Ботавия, Варшава, Каледония, Ватерлоу, Женева, Москва. Чудная маленькая Москва, где в аптеке подают завтрак номер два. Горячие блины, облитые кленовым соком. Где к обеду полагаются курицы, Сладкие соленые огурцы, где в кино показывают картину из жизни бандитов. Чисто американская Москва. Есть несколько Парижей и Лондонов, есть Шанхай, Харбин и целый десяток Петербургов. Москва есть в штате Огайо. Есть и еще две Москвы в двух других штатах. Один из Петербургов имеет целую сотню тысяч жителей. Есть Одесса. Не беда, если возле Одессы нет не только Чёрного моря, но и вообще никакого моря. Помещается она в штате Техас. Какому-то Одиссею ты забросил так далеко? Нашёл ли он там своё счастье? Этого, конечно, уже никто не знает. Есть Неаполь и Флоренция. Возле Неаполя вместо Везувия дымит труба консервной фабрики, а во Флоренции, наверное, совершенно бессмысленно вести разговор о фресках и тому подобных мало интересных и не приносящих верного дохода предметах. Зато во всех этих городах можно купить автомобиль последней модели, электрический холодильный шкаф, ни чита молодожёнов. В домах течёт из кранов холодная и горячая вода. А если городок получше, и в нём есть приличный отель, то в номере у вас будут три воды: горячая, холодная и ледяная. В городе есть несколько церквей: методистская, конгрегациональная, баптистская. обязательно найдётся многоколонное здание церкви христианской науки. Но если вы не баптист и не методист и не верите в шарлатанского бога христианской науки, то вам остаётся только пойти в Movin' Pictures, смотреть прекрасно снятую, прекрасно звучащую и одуряющую глупостью содержание кинокартину.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 которые изготавливаются игрушечными фабриками в невероятных количествах. Безысходно автомобильная бензиновая тоска маленьких городков. Многие бунтующие писатели Америки вышли из городков Среднего Запада. Это бунт против однообразия, против мертвящей и не имеющей конца погони за долларами. Некоторые городки принимают героические меры, чтобы хоть чем-нибудь отличиться от своих однотипных собратьев. У въезда в город вывешиваются вывески, ну, совсем как над входом в лавку, чтобы покупатель знал, чем здесь торгуют. Redvid City. И подпись в стихах: "Claimed best by government test". лучший климат по определению правительства. Здесь торгуют климатом. Климат может быть здесь и лучший, но жизнь такая же, как в городах не имеющих роскошного климата. Главная улица за большими стёклами стоят автомобили, завёрнутые по случаю приближающегося Нового года в прозрачную бумагу и завязанные цветными ленточками. За стёклами поменьше размером